68. Воля и подчинение воли. Рассказывают, как однажды к одному мудрецу привели некоего юношу и сказали, смотри, вот один из тех, кого испортили женщины. Мудрец покачал головой и только усмехнулся на это. Нет, — молвил он, — это мужчины портят женщин. За все грехи и прегрешения женщин, — отвечает мужчина, — в нем совершается искупление Он призван исправлять ее ошибки, ибо мужчиной сотворен образ женщины, и женщина сотворяется по образу и подобию сему. «Ты слишком снисходителен к женщинам», сказал кто-то из гостей. «Ты их не знаешь». В ответ на это мудрец возразил. «Мужчине должно иметь волю, женщине должно подчиняться воле. Таков закон». «Существование двух полов. Истинно, говорю, суровый закон для женщин. Никто не несет ответственности за свое бытие и менее всего женщины, ибо у кого достанет для них милость и снисхождение». «Какая милость? Какое снисхождение?» — раздался чей-то голос из толпы. «Женщин нужно лучше воспитывать. Мужчин нужно лучше воспитывать», — сказал мудрец и знаком пригласил юношу следовать за ним. но тот не внял его призывом. 69. Способность к мести Если кто-нибудь не в силах защитить себя и, следовательно, даже не испытывает подобного желания, он не слишком уж много теряет в наших глазах. Гораздо более недостойным нам представляется тот, кто лишён способности и желания мстить, будь то мужчина или женщина. Разве смогла бы удержать нас подле себя женщина, как говорят, привязать, если бы мы не знали, что она при случае способна пустить в ход кинжал или нечто подобное кинжалу и обратить его против нас или против себя, что в определенной ситуации было бы еще более чувствительной местью, китайская месть. 70 -е. О властительствующих над властителями глубокая сильная контральто, которая временами еще можно услышать в театре приподнимает неожиданно перед нами занавес за которым открываются возможности не вызывающие до сих пор у нас особого доверия но тут мы начинаем верить в то что где то могут существовать женщины зелененные душами высокими героическими способные и готовые бесстрашно возражать принимать грандиозные решения приносить огромные жертвы, способные и готовые властвовать над мужчинами, ибо то лучшее, что присуще мужчинам, превратилось в них, вопреки всем законам пола, воплощенный идеал. Правдоподобное представление о женщине противоречило той партии, которая по замыслу пьесы была намечена для таких голосов. Обыкновенно им отводится роль перволюбовника, к примеру, Ромео, Но насколько мне позволяет судить мой опыт, и постановщик, и композитор, ожидающие от таких голосов подобного эффекта, как правило, глубоко заблуждаются. Никто не верит таким любовникам. В их голосах по-прежнему проскальзывают нотки материнской нежности и заботливой мягкости, особенно в тех местах, когда самый звук голоса передает любовь.